Глава 27. Четыре мя часами позже лайнер скользнул над водной гладью и приземлился в аэропорту Лансароте. Пассажиры радостно зааплодировали, но, пожалуй, ни один из них не радовался больше, чем Денис. "У меня аж голова разболелась", пожаловалась она подругам, пока они шли к залу выдачи багажа. "Эта чёртова кукла всё трещала и трещала и трещала". Денис потёрла виски. И прикрыла глаза, наслаждаясь тишиной. Шэрон и Холли оставили подругу вкушать покой и стали проталкиваться поближе к ленте транспортёра. К несчастью, все пассажиры пытались сделать то же: подойти к ленте как можно ближе и ещё нагнуться над ней, так что в результате никто ничего не видел. Им пришлось ждать доброй полчаса, прежде чем лента дрогнула и по ней поползли чемоданы. И ещё через полчаса они всё ещё стояли над лентой. Хотя большинство их попутчиков уже получили свои вещи и направились к автобусам. "Вы что?" раздался сердитый оклик Денис, появившийся со своим чемоданом. "Всё ещё ждёте свой грёбаный багаж?" "Нет. Просто я нахожу восхитительным торчать здесь и смотреть, как одни и те же забытые вещи проезжают по ленте раз за разом. Раз за разом", ответила Шэрон. "Слушай, Иди садись в автобус и не мешай нам радоваться жизни, а? Надеюсь, они потеряли ваш багаж, огрызнулась Денис. Или нет? Надеюсь, чемоданы лопнули, и ваши огромные трусы и глухие лифчики рассыпались по конвейеру на всеобщее обозрение. Холли с удивлением уставилась на Денис. Ну, полегчало. Нет, пока не выкурю сигарету, ответила та, но всё-таки выдавила из себя улыбку. А, вот мой чемодан. Радостно воскликнула Шерон и сдёрнула его с конвейерной ленты, чиркнув при этом Холли по голени. «Ай!» «Прости, Холл, зато моя одежда спасена!» «Если они потеряют мои вещи, я их засужу», — сердито сказала та. Тем временем перед транспортером не осталось никого, кроме них. «Почему мой багаж всегда приходит последним?» — пожаловалась Холли подругам. «Закон Мёрфи», — объяснила Шерон. А, вот он. Она взяла чемодан и поставила его на пол, снова задев Холли по тому же месту. Ай-ай-ай. Запричитала Холли, схватившись за голень. Ты не могла как-то по-другому вытащить этот чёртов чемодан? Извини, виновато ответила Шэрон. Я умею вытаскивать чемоданы только одним способом. Они направились к выходу искать своего гида. Перестань, Гэри, отвали. Услышали они пронзительный возглас, едва зайдя за угол. Повернувшись на голос, они увидели девушку в красной форме гида, которая отбивалась от молодого человека, одетого так же. Завидев прибывших, девушка немедленно выпрямилась. «Кеннеди, Мэккартни и Хеннесси», — сказала она с густым лондонским выговором. Подруги кивнули. «Привет, меня зовут Виктория, и я ваш гид на эту неделю». Девушка налепила на лицо улыбку и продолжила. Идите за мной, и я проведу вас к автобусу. Она игриво подмигнула Гэри и двинулась наружу. Было 2 часа ночи, и едва они вышли, на них пахнуло влажным ветерком с моря. Холли радостно переглянулась с подругами. Вот теперь их каникулы действительно начались. Когда они поднялись в автобус, все зааплодировали. Холли мысленно содрогнулась. «Не дай бог, если их ждет отдых в духе «А ну-ка, давайте все вместе!» «Ю-ху!» — издала победный клич Синди. Она стояла в проходе и махала им руками. «Идите сюда! Я для вас целое сиденье заняла!» Денис тяжело вздохнула у Холли над плечом. И девушки поплелись на заднее сиденье. Холли еще повезло, она села у окна и могла ото всех отвернуться. У Синди, к счастью, хватило ума сообразить, что та не хочет с ней общаться. Впрочем, особого ума для этого не требовалось. С того самого момента, как Синди подсела к их столику, Холли не сказала ей ни слова. Сорок пять минут спустя они добрались до коста Пальма Пеллеса, и Холли снова почувствовала томительный холодок в животе. Длинный въезд обрамляли высокие пальмы, большой фонтан у главного входа переливался голубой подсветкой. Когда подруги покидали автобус, все к смущению ухолли снова приветственно зашумели. Забронированные апартаменты оказались чистенькой квартиркой, состоящей из спальни с двумя кроватями, маленькой кухоньки и гостиной, в которой стояла софа. Ещё имелась ванная и балкон. Холли немедленно вышла на него и повернулась к морю. Пока не рассвело, и она ничего не увидела. Зато отчётливо услышала шуршание волн по песку. Холли прикрыла глаза. Сигарету. Скорее, сигарету. Денис тоже вышла на балкон, распечатала новую пачку и глубоко затянулась. Ну вот. Так гораздо лучше. Мне больше не хочется убивать всех подряд. Холли стала весела. Она так давно мечтала провести время наедине со своими подругами. Холл Как ты посмотришь, если я буду спать на софе, тогда я смогу курить при открытой двери. Только при открытой, Денис, закричала Шэрон из глубины. Я не хочу просыпаться в табачной вони. Ура! радостно вздохнула Денис. На утро в 9:00 Холли проснулась разбуженная вознёй Шэрон, которая готовилась уходить. Та шипнула, что спустится к бассейну и займёт для них лежаки. Через 15 минут она вернулась. Все места уже заняты немцами, удручённо сказала Анна. Пойду на пляж. Присоединяйся ко мне, если захочешь. Холли что-то пробормотала и снова уснула. В 10 часов к ней в кровать запрыгнула Денис и окончательно её разбудила. Они решили присоединиться к Шэрон на пляже. Песок обжигал пятки, не давая остановиться и заставляя всё время двигаться. Как бы Холли ни гордилась в Ирландии своим загаром, здесь сразу бросалось в глаза, что они только прибыли. Белее их никого не было. Шэрон сидела под зонтиком с книгой в руках. "Ну разве здесь не чудесно?" обвела Денис рукой вокруг. "Просто рай", согласилась Шэрон. Холли непроизвольно огляделась по сторонам. "Коли это рай, значит, Джерри должен быть где-то неподалёку". Увы. Никаких следов. Зато вокруг одни парочки. Парочки натирающие друг друга кремом для загара, парочки гуляющие по линии прибоя рука в руке, парочки играющие в пляжный теннис, а прямо перед её лежаком расположилась загорающая парочка. Но Холли не успела затаскивать. Денис мигом скинула своё летнее платье и плюхнулась на песок. В одних только крошечных леопардовых трусиках-танга, требуя к себе внимания. Кто-нибудь, намажьте меня, пожалуйста. Шэрон опустила книжку и поглядела на Денис поверх своих тёмных очков. Давай я. Только сиськи и задницу мажь, пожалуйста, сама. Проклятье. Ладно, не переживай, кого-нибудь ещё попрошу. Денис уселась на лежак в ногах Шэрон и подставила ей спину. Знаешь что, Шэрон? Что? Если так и будешь сидеть в саронге, у тебя будет некрасивая линия загара. Шэрон посмотрела на ноги и ниже натянула на них свою лёгкую юбочку. Какой загар? О чём ты? Денис, ты что забыла, что сейчас в моде синюшная кожа? Холли и Денис рассмеялись. Сколько бы Шэрон ни пыталась загорать, дело кончалось одним и тем же. Кожа покрывалась ожогами и слезала клочьями. Шэрон давно сдалась, смирившись с тем, что ей навсегда суждено оставаться бледнокожей. К тому же я так разжирела, что не хочу пугать народ. Халли недовольно взглянула на подруг. Как и мне надоело обзывать друг друга жирдяйками. У неё-то уже имелось чуток лишнего веса, но это ещё не причина, чтобы считать себя жирной. Тогда чеши в бассейн и распугай там всех немцев, пошутила Денис. Нет, девочки, правда. Давайте завтра встанем пораньше и займём места у бассейна, предложила Холли. На пляже нам быстро надоест. Не переживай, успокоила её Шэрон. Мы делаем Германия Капут. Девушки провалялись весь день на пляже, порой окунаясь в море, чтобы охладиться. Пообедали они здесь же, в баре на пляже. В общем, как и планировали, весь день прошёл в ленивой неге. Олли прямо чувствовала, как из мышц уходит напряжение. Так что уже через несколько часов она совершенно освободилась от угнетавшего её стресса. Вечером им удалось ускользнуть от отряда Барби и поужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на оживлённой улице неподалёку от их жилого комплекса. Поверить не могу. Сейчас только 10. Неужели мы уже возвращаемся домой? изрекла Денис. Задумчиво глядя на вывески многочисленных баров, все они были переполнены, а товсюду звучала громкая электронная музыка. Холли почти чувствовала, как от этой музыки вибрирует земля у неё под ногами. От окруживших их огней, звуков, запахов девушки примолкли. А товсюду доносился смех, пение и звон бокалов. Бары боролись за посетителей. Неоновые рекламы старались перещеголять одна другую. Владельцы выскакивали на улицу и заманивали клиентов бесплатной выпивкой и закуской. Вокруг выставленных на улицу столиков кучковалась молодёжь с бронзовой кожей, распространяя запах кокосового крема для загара. Прикидывая средний возраст посетителей, Холли почувствовала себя старушкой. Ну, мы можем заглянуть в какой-нибудь бар, пропустить по стаканчику, если хотите. Неуверенно сказала она, глядя на пару танцующие прямо на улице. Денис замерла на месте и стала выбирать бар. Привет, красавица. Очень привлекательный молодой человек остановился рядом и улыбнулся Денис жемчужными зубами. Выговор у него был явно английский. Ну как, зайдём? кивнул он на ближайший бар. Денис задумчиво посмотрела на него. Холли и Шэрон переглянулись и фыркнули. Они прекрасно знали, что Денис ни за что не отправится в постель в такую рань. А она, если уж на то пошло, может вообще не ложиться всю ночь. Наконец, Денис вышла из транса. "Нет, спасибо. У меня есть парень, и я его люблю", торжественно провозгласила она. "Пойдёмте, девочки", повернулась она к подругам и твёрдым шагом двинулась в сторону апартаментов. Подруги замерли на месте с разинутыми ртами. «В это просто невозможно поверить!» Им пришлось догонять Денис бегом. «Вы на что это там засмотрелись?» — спросила она. «На тебя?» — ответила Шерон, так и не придя в себя. «Кто ты и куда девала нашу любвеобильную подружку?» «Ну...» — косо улыбнулась Денис. «Вообще-то я не думаю, что одиночество — это так уж здорово». Холли опустила глаза и поддала ногой камень на дороге. Совсем не здорово. Ну вот и славно, радостно сказала Шэрон, обвивая Талью Денис рукой и легонько сжимая её. Воцарилось молчание. Музыка осталась где-то позади, и сюда доносилось только приглушённое буханье баса. На улице я почувствовала себя такой старой. Неожиданно возобновила разговор Шэрон. Я тоже всплеснула руками Денис. С каких это пор по барам начал тусоваться такой молодняк? Денис, рассмеялась Шэрон. Это не они стали моложе. Боюсь, это мы стали старше. Денис на минутку задумалась. Да нет, вряд ли мы стали прямо уж совсем старыми вешалками. Ну, то есть нам рано ещё прятать в сундук танцевальные туфли и брать в руки клюку. «Мы можем отрываться всю ночь, если захотим, просто... просто мы немножко устали. У нас был длинный день и... Господи, меня послушать, просто бабка какая-то!» Денис не замечала, что говорит сама с собой. Шерон отстала и внимательно смотрела на Холли, которая шагала по-прежнему, опустив голову и поддавая ногой камешек. «Холли, что с тобой? Ты чего молчишь?» Да так, что-то задумалась, тихо ответила Холли, не поднимая головы. "О чём?" мягко спросила Шэрон. Холли подняла голову и посмотрела на подруг. "А Джерри. Я задумалась о Джерри." "Давайте спустимся на пляж", предложила Денис. Они скинули обувь и ступили на песок. Небо было совершенно чёрным, и миллионы маленьких звёзд Мерцали над их головами, как будто кто-то нанизал их на большую чёрную сетку. Низкая луна отражала их свет и обозначала линию горизонта, где небо встречалось с морем. Девушки уселись на берегу. Вода с мелодичным плеском подкатывала к их ногам, успокаивая и принося умиротворение. В тёплом воздухе реял лёгкий бриз, холодивший кожу и хорошивший волосы. Холли закрыла глаза и глубоко вздохнула, прочищая лёгкие. Вот зачем он привёз тебя сюда, заметила Шэрон, наблюдая за тем, как её подруга понемногу приходит в себя. Холли улыбнулась, не открывая глаз. Ты слишком мало о нём говоришь, Холли, произнесла Денис, чертя знаки на песке. Холли медленно открыла глаза. Я знаю, сказала она тихо, но веско. Денис оторвалась от кругов на песке. А почему? Холли помолчала, глядя в черноту моря. Я не знаю, что о нём говорить. Я даже не могу решить, говорить ли мне Джерри был или просто Джерри. Не знаю, вспоминать мне о нём с грустью или с радостью. Если я рассказываю о нём весело, некоторые меня осуждают. По их мнению, я должна плакать. А если я вслух печалюсь, это огорчает тех, с кем я говорю. Она помолчала, а когда заговорила снова, её голос зазвучал ещё мягче. Я не могу вспоминать его с юмором, как раньше. Я чувствую, что это неправильно. Я не могу пересказывать то, что он говорил мне с глазу на глаз. Это значило бы выдавать его секреты. Я просто не понимаю, как вспоминать его в разговорах. Но это не значит, что я совсем его не вспоминаю. Она потёрла виски. Девушки продолжали сидеть, скрестив ноги на мягком песке. Мы с Джоном всё время вспоминаем о Джерри, сказала Шэрон, глядя на Холли повлажневшими глазами. Вспоминаем, как он нас смешил. Он ведь нас часто смешил. Вспоминаем, как он нас злил. Мы помним всё. И то, что мы в нём любили, и то, что нас в нём ужасно раздражало. Холли подняла брови, потому что для нас, продолжала Шэрон, главное помнить Джерри таким, каким он был. Он ведь не был ангелом. Мы помним его всего. «И нас это ничуть не смущает!» Воцарилось долгое молчание. Первой его нарушила Денис. «Как бы я хотела...» Её голос дрогнул, «чтобы мой Том был знаком с Джерри». Холли с удивлением посмотрела на неё. «Джерри был и моим другом», сказала Денис, и в её глазах запрыгали слёзы. «А Том ничегошеньки о нём не знает. Я всё время ему о нём рассказываю». Пытаюсь объяснить, что ещё совсем недавно я дружила с одним из лучших людей на земле. Мне кажется, все должны его знать. Губы Денис задрожали. И я просто поверить не могу, что тот, кого я сейчас так люблю, кто знает обо мне всё, ничего не знает о человеке, который был мне так дорог 10 лет. На щёку Холли капнула слеза, и она потянулась обнять свою подругу. Но Значит, мы просто должны продолжать рассказывать Тому о нём. Правда? На следующее утро они и не подумали являться на встречу с гидом, потому что не собирались участвовать ни в каких экскурсиях или дурацких спортивных состязаниях. Вместо этого они приняли участие в другом состязании: кто первым заstolбит полотенцем лежаки вокруг бассейна. К сожалению, они и на сей раз встали недостаточно рано. Эти чёртовы немцы вообще когда-нибудь спят? ворчала Шэрон. Наконец она просто потихоньку сбросила полотенца с нескольких оставшихся без присмотра лежаков. Девушки сдвинули их вместе и расположились. Только Холли задремала, как её разбудили громкие вопли. Бух весть почему, Гэри, гид, которого они видели в аэропорту, решил, что это будет очень забавно. нацепить платье своей коллеги Виктории, чтобы та гонялась за ним вокруг бассейна. Постояльцы отеля шумно подбадривали забег, и когда Виктория наконец схватила Гэри, и они оба повалились в бассейн, разразились аплодисментами. Через несколько минут, пока Холли спокойно плавала, какая-то тётка объявила через микрофон, что через 5 минут начнутся занятия по аквааэробике. Гэри и Виктория при поддержке отряда Барби засновали между лежаков буквально силком поднимая народ и призывая принять участие в мероприятии. Слушай, отвали, а? Услышала Холли голос Шэрон, отбивающийся от одной из Барби, пытавшейся затащить её в бассейн. Вскоре ей и самой пришлось спешно вылезать на бортик, спасаясь от стада гипопотамов, решивших заняться аквааэробикой. Полчаса на протяжении которых инструктор выкрикивал команды через микрофон, прошли в утомительном ожидании. Ну и два занятия закончились, прозвучало объявление о том, что сейчас состоится матч по водному поло. Подруги немедленно поднялись и в поисках тишины и покоя отправились на пляж. Ты знаешь что-нибудь о родителях Джерри? спросила Шэрон, покачиваясь в воде на надувном матрасе. Конечно, Они шлют мне по открытке через каждые несколько недель. Рассказывают, где они и что делают. Так они всё ещё в этом своём круизе? Угу. Mm -hmm. Ты по ним скучаешь? Честно говоря, их сын умер и не оставил внуков. Не думаю, что они считают, будто между нами есть какая-нибудь связь. Что за глупости, Холли? Ты была замужем за их сыном. те их невестка это очень сильная связь но «Ну, не знаю вздохнула холли я не думаю, что для них этого достаточно они немножко старомодные, верно да, очень они возмущались, что мы с джерри живём в грехе, так они это называли. не могли дождаться, когда мы поженимся. А когда мы наконец поженились, вышло ещё хуже. Они никак не могли взять в толк, почему я не хочу менять фамилию. Да уж. Я помню, хмыкнула Шэрон. Его мама устроила мне на вашей свадьбе форменный разнос, заявила, что женщина просто обязана взять фамилию мужа из уважения к нему. Представляешь? Холли рассмеялась. Да уж, лучше тебе держаться от них подальше. Привет, девочки. Поприветствовала подруг, подплывшая на таком же матрасе Денис. "Хей, ты где пропадала?" спросила Холли. "Да так, болталась с одним парнем из Майами. Правда, милый паренёк. Из Майами?" "Ой, а Дэниэл ездил туда в отпуск", сказала Холли, болтая кистями в прозрачной голубой воде. "Хм", протянула Шэрон. "Славный он парень, этот Дэниэл, да?" "Да." Согласилась Холли. С ним легко. Том рассказывал мне, что ему недавно пришлось много чего пережить, заметила Денис, переворачиваясь на спину. Шэрон вздрепенула, учёв сплетню. Это почему же? Ну, он собирался жениться на какой-то цыпочке, и тут выяснилось, что она спит с кем-то ещё. Поэтому он переехал в Дублин и купил здесь паб, только бы свалить подальше от неё. Да, я знаю. Ужасно, правда? горько сказала Холли. А где он раньше жил? спросила Шэрон. В Голуэе, он управлял там пабом. Да ну, удивилась Шэрон. А выговор у него не голуэйский. В общем, он вырос в Дублине, потом записался в армию, потом ушёл из неё, переехал в Голуэй, где его родители держали паб, потом встретил Лору. Они были вместе семь лет и решили пожениться, но она ему изменила, так что он разорвал помолвку, вернулся в Дублин и купил у Хогана. Выпалила Холли на одном дыхании. «Слушай, а ты не слишком много о нем знаешь?» — удивилась Денис. «Если бы вы с Томом тогда в пабе уделили нам хоть немного внимания, возможно, я знала бы о нем меньше». Холли бросила взгляд на Шерон. «Правда, Шерон?» Они с Томом пригласили меня и Дениэла в паб, а сами полностью нас игнорировали, сказала она, сделанная обидой. Денис тяжело вздохнула. Господи, как же мне не хватает дома. Ты сказала об этом парню из Майами, вернула Шэрон. Нет, мы просто болтали, ответила Денис, словно защищаясь. Честно сказать, меня больше никто не интересует. Сама диву даюсь. Я как будто не вижу других мужчин. Просто не замечаю их. А поскольку вокруг нас сейчас сотни практически голых мужиков, это что-нибудь дозначит. Да И я думаю, это называется просто любовь, улыбнулась Шэрон. Ну, как бы это ни называлось, ничего подобного со мной раньше не приключалось. Это прекрасное чувство. сказала Холли, обращаясь больше к себе. Они замолчали, задумавшись каждая о своём. Блин, горелый, завопил вдруг Денис, от чего две другие девушки подпрыгнули. Гляньте, куда нас отнесло! Холли немедленно села на своём матрасе. Действительно, они так удалились от берега, что люди казались маленькими букашками. О чёрт, запаниковала Шэрон. А раз уж она запаниковала, подумала Холли, то значит мы их прям попали в переплёт. Начали грести. Быстро, закричал Денис. Они перевернулись на животы и начали шлёпать руками по воде изо всех сил. Через несколько минут бесполезных усилий они сдались, с трудом переводя дыхание. К их ужасу, берег не только не приблизился, но даже ещё больше отдалился. Гребля ничего не дала. течение было слишком быстрым, а волны слишком сильными.